Сегодня Абай с двумя маленькими детишками Магаша и десятилетней дочкой Абиша Рахилей сел пить чай в войлочной юрте Айгирим. Всю ночь поэт вместе с ближайшими родственниками и друзьями, не смыкая глаз, провел у постели Магаша. Надежды у него не было. Люди говорили друг другу, И сегодня, так завтра. Обай словно онемел, но тем горечнее были его мысли, исполненные пламени и льда. Сейчас он сел за стол, но камень лежит у него на сердце, и оно билось неровно. Кусок не шёл в горло. Внезапно узорчатая дверь юрты распахнулась, Настюш и вбежала Злиха, которая плакала, не скрывая своих слёз. Всем стало ясно, что она принесла страшную весть, а Баяга магашу тяжело. Вас зовут. Дети, почувствовав недоброе, заплакали в голос. Обай вскочил на ноги с лёгкостью юноши, накинул было на плечи халат, но тело его было такое крупное дрожь, что халат свалился на землю. Обессилевший, готовый упасть, чувствуя противную слабость в коленях, Обай никак не мог попасть ногами в кибисы. Агирим, быстро подхватив его под руку, помогла ему надеть кибисы, подняла, набросила на его плечи халат, сама неудержимо плача и с испугом глядя на неузнаваемое, изменившееся лицо Абая. Ей показалось, что он состарился вот сейчас, у неё на глазах. Борода поседела, щёки покрылись восковой бледностью. Страх объял Айгерим. Она никогда не видела на лице мужа такого бессмысленного выражения, такого блуждающего взгляда. Мысленно повторяя про себя: "Боже мой, сохрани его самого, абая, сохрани, как бы он ни помешался", бледная без кровинки в лице, Айгерим побежала вслед за мужем. Когда Баи вошёл в комнату, могавшая мужчины и женщины, сидевшие у кровати больного, пристально глядя ему в лицо, поспешно расступились, пропуская поэта. Все ещё дрожа от ужаса, Баи, тяжело дыша, почти упал на край постели умирающую. Глаза его испуганные и дирим попрежнему смотрели безжизненно, и из этих широко раскрытых глаз Непрерывно катились крупные, словно зёрна пшеницы, слёзы. Магаш, почувствовав, что это отец пришёл к нему, сделал ему слабый едва уловимый знак, чуть-чуть шевеля костнеющими пальцами неподвижно вытянутой правой руки. Суст его, вместе с последним дыханием, сорвался в невнятный шёпот достикшей ушей абая. Отец. Вот он. Мир. И дыхание оборвалось. Магиш одышал. Все находящиеся в комнате громко зарыдали. Плач распространялся по дому. А затем все дальше и дальше, по всему большому аулу, как говорится, вся земля наполнилась печалью. Седобородые мужчины, морщинистые старухи, цветущие женщины, маленькие дети, обливаясь слезами, громко причитали «Магаш мой, Магатай, родной, сила моя, братец мой, брат мой». Эти привычные слова были языком сердечной кручины. Они текли неудержимо, как слёзы из глаз. Теперь, когда все кругом вопили и плакали, Абай впал в невменяемое состояние. Он не проронил ни одного слова, ни одного вскрика. Он молчал как ми мой только из неподвижных широко раскрытых глаз глядел ужас да непрерывно лились слёзы то медленные крупные как горох то сплошным внезапно хлынувшим потоком теперь если кто-нибудь поддерживая поднимет его с места он встанет поведут пойдёт не спрашивая куда посадит сядит безмолвный покорный на поминке магаша собралось множество народу 7 дней на доугом стояли плач и стенание в эти дни спешно приехавший родичик у нальбаевых ергисбаевцы составляли особые группы плакальщиков. Старики и молодежь Иргизбая, опираясь на длинные белые посохи, сгибаясь как бы под непосильным бременем горя, непрерывно причитая, встречали всех людей, родных и чужих, кто приезжал читать молитвы над покойным. Первые три дня среди длинного ряда плакальщиков плакали, опирающихся на белые посохи, находился и Абайи, которого с двух сторон поддерживали Дармен и Кокитай. Вспомнив без особых приглашений о том, что родичи должны быть вместе в дни скорби и в дни торжества, явились выполнить свой долг и занять свое место в ряду горюющих и такежан с Азимбаем грузное опираясь на толстые белые палки они так же стояли здесь с поникшими головами и другие родственники вроде Шубара стараясь держаться поближе к Абаю от времени до времени старательно выжимают слёзы из глаз особенно громко поднимают плачущие свои голоса среди пожилых женщин Ауна в большой юрте, выражая свои соболезнования дильде, пребывают жёны Такижана Каражан и Зайнеп. С грозным видом восседает байбишей с хака толстая манике. Здесь можно увидеть и Нурганым, которая располнела, отяжелела и, видимо, сама уже начинает ощущать свой возраст. Из паколвиков Существует обычай в народе, чтобы все близкие умершего скакали к его аулу с громкими возгласами: "О родич мой!" И доскакав не слезали бы даже, а просто падали с коня. К ним навстречу выбегают молодые джигиты, подхватывая, поддерживая их. Другие джигиты и подруги провожают приезжающих к мужчинам, стоящим за аулом, чтобы они поздоровались, обходя всех поочерёдно. После этого те же джигиты ведут их к большой юрте, здороваться с женщинами, которые сидят там в трауре, оплакивая усопшую. Внутри этой юрты приезжих вводят обычно служанки, и плакались от молодости. На похороны Магаша собралось очень много людей. Поэтому вблизи от Демухки, где он скончался, было воздвигнуто множество новых белых юрт. Они были привезены не только из аула Абая, но и из всех ближайших селений Акшуки и Корыка. Здесь были кибитки и для гостей, и для приготовления пищи. Бесчисленных людей, приезжавших на похороны и на поминки, и желавших переночевать, либо пополдничать, родичи умершего разводили угощать по своим юртам, вмещавшим по двадцать-тридцать человек. До семидневных поминок помогашу горожан Манике, нурганым, асылбай, шубар и все благодаряшположенные к покойному родичу принимали гостей на свой счёт в своих специально для этого выставленных кибитках. Состоятельные сородичи Иргизбая и Алжая встретили смерть Магаша и справили его похороны, как полагается делали всё, что обычно принято делать на похоронах уважаемого лица. Однако в одном эти похороны отличались от многих других. Оплакивать покойного хлынули толпы оборванных видников. У кого ещё остались кони, приезжали на конях. У кого была хоть какая-нибудь еда, приносили её с собой. У кого не было ничего, тот шёл пешком с пустыми руками. Бескончаемой вереницей тянулись люди в изношенных шубах, в рваных чукменах, в стоптанных сапогах. Люди с изнурёнными, морщинистыми лицами, выходцы из разных родов многие из них раньше лично встречались с собаем или магившим это были жетаки ремесленники труженики города и степи окончательно обнищавшие от джута лишившиеся последнего достатка сдохли старики мужчины и женщины зрелых лет джигиты-работники и пастухи Все они обливались слезами, пешком тянулись к траурным юртам аула. Не обращаясь ни к кому другому, они обнимали только Абая. Хотя и был траур, но темные мысли и мелочные соображения никогда не покидали Азимбая и Шубара, и они вслух осуждали бедняков Абая под видом сочувствия, подбираются к еде. Ха, на подаяние рассчитывают, говорили они с холодной насмешкой, глядя на плачущих людей. Но Абай верил, что именно эти бедняки искренне разделяют его горе. Эти безвестные люди – стояли особняком от гордых сородичей Кунанбаевцев и Ергисбаевых. Им есть о чём плакать и сокрушаться. И это понимают только два человека из всего многолюдного сборища. Абай и Дермен. Весь простой народ в трауре, а потому он нелицемерно плачет сегодня с Абаем. Три беды, три тяжёлые невзгоды тому причины. Первая беда зима большого джута, доконавшая простой народ, умершие с голоду матери и отцы, опухшие дети, иссякшей силы. Всё это исторгает слёзы из их глаз. Вторая невзгода горе Абая, которого с болью сердечной от всей своей широкой души жалеет народ. Не этих картин, наперившихся на белые палки списивых кунанбаевцев и Ергисбайцев. Народ печалится не с ними и не о них. Об отцовской утрате Абая плачет он ныне кровавыми слезами. И третья беда Смерть самого Магаша. Хоть и мало он прожил, хоть и не тешился перед людьми многочисленными своими делами и заботами о ближнем, но в нём народ видел свою надежду. С его уходом уходила и эта надежда, рушилась её опора. Для да, простых людей, приходящих плакать сабаем, было о чём Горевать. К человеку, другу народа и сыну народа пришел народ, чтобы кручилиться вместе об общих утрадах. Из густой толпы рыдающих бедняков вышел Даулет Кильди. Громко плача, он с раскрытыми объятиями приблизился к Абаю и в отчаянии воскликнул «Абаю». О, благородный брат мой, Абай-Ага, как посмею отдать тебя жестокой смерти. И эта встреча, этот плач друга, вдруг круто изменил состояние Абая. Он перестал видеть смерть Магаша. Все, что происходило вокруг, было его собственной кончиной и до улетки льди оплакивал его самого. Да, так оно и есть. Это правда. Я должен умереть. Вот это все и есть моя смерть. Эта мысль произвела в Абая разительную перемену. Его слезы мгновенно высохли. Он больше не плакал. Перед ним совершались его собственные поминки. На всех людей и на жизнь вокруг он смотрит глазами отошедшего, глазами человека, дыхание которого прекратилось. Теперь он совсем замолк. Душа его сдалась, перестала бороться одно неотвязное видение перед ним одна нескончаемая мысль в голове народ плачет жизнь ушла прошла эти слёзы о моём уходе он поддался горю горе отняло у него силы И во разум меркнет. Минуты просветления сменяются мраком. Ни одной душе не говорит он о том, что открылось ему в минуту встречи с довлет кельди. Ударная мысль о гибели Магаша неразрывно связывалась со скорбью Абая, с представлением об утрате, понесённой народом. Конечно, тяжёлый недуг Магаша давно приучил всех окружающих к неизбежности его конца. Жестокое горе хочешь не хочешь заставляет человека смириться подобно тому, как опытный всадник, взнуздав, подчиняет себе необъезженного коня. Но Дармен не мог и не хотел смириться с кончиной Магаша вместе с ним рушился целый мир, оставляя по себе зияющую пропасть. Отрешенный в этом сознании от окружающих людей, Дармен всё глубже и глубже погружался в печаль. Только с неразлучным другом Макен делится он своей тоской в бессонные бесконечные ночи. Так вот он каков, этот мир, мир предательства и потерь. Ну что же, так и все мы исчезнем бесследно. Такова судьба прекрасного и безобразного в нем. Неужели вчера еще казавшийся вечным широкий простор Вселенной так вот и растает перед нашими очами полными слез, безвозвратно уйдет в небытие. И рядом с ушедшим магашем, перед мысленным взором израненного горем Дармена, неотрывно стоит отец, Абай, пребывающий между бытием и смертью, а за ним и друг, народ голый, голодный, нищий, со стонами бредущий по неоглядным пространствам степи. Их горе, общие горе. Их слёзы, общие слёзы. Один и тот же яд сжигает их души. Это не тот народ, которого обычно изображают азимбай и шубар своей корыстным и жадным, наровящим выманить, выпросить что-то у согбенного годем Абая. Нет, это щедрый отец, который пришёл к любимому сыну, чтобы в дни его тяжкой кручины отдать ему самое дорогое, что у него есть, не подкупное своей слёзы. После семидневных поминок по Магашу наступила пора откочёвки на летние пастбища. Аулы, находившиеся на отшибе, тронулись к исконным орочащим Тебекты, Ши и Чингес. Опять, как и в первые дни после кончины Магаша, хлынули люди оплакивать его. На двенадцатый день, как Итай Дярмен, после долгих колебаний решили сообщить Абаю ещё одну скорбную весть. В эту весну два верных спутника всей жизни Абая, Ербо и Базралы, два до последнего дыхания преданных ему друга, тоже скончались. Сперва голодный тиф свалил Ербола. Услышав об этом, Базралы пришёл к нему, И 10 дней ухаживал за ним. В час смерти друга прощаюсь. Он держал его голову на своих коленях. Была пора, когда между аулами не было никакого сообщения, да и народ был изнуждён голодом. Поэтому, широко не оповещая о смерти Ергола, его хоронили только самые близкие родственники и друзья. Как раз в эти дни Сидя около усопшего Базаралы, почувствовал, что и сам он тоже заболел. Стиснув зубы и собрав всю свою богатырскую волю, Базаралы, придаливал тяжёлый недуг, продолжал распоряжаться похоронами. В тот же день, приехав домой, он свалился. Его тело горело огнём ещё 3 дня сопротивлялось его ослабевшее усталое сердце. Не успели даже самые близкие люди узнать о его болезни, как безрополы скончался. Услышав о новой потере, обой вышел внезапный из своего безразличного состояния и громко зарыдал. Долгое время он не мог остановиться дух его рухнул ему казалось что его неудержимо влечёт в бездонную пропасть долгие дни охваченные ядовитой нимой скорбью в этот миг он пожелал в последний раз излить свою горечь словами кругом ограблен я жизнью стою одинокий как могила шамана кто у меня есть И что мне осталось? Преодолевая многодневную свою немоту, зашептала Бай невнятно. О, злосчастное время мое! Какой только пыткой ты меня не терзала, есть ли еще яд, коего я не отведал? Смотрите в сердце мое, есть ли живое место на нем? В чём вина моя, тяжкий грех, чтобы так страдать безысходно? Или много мне того, что всё ещё бьётся печальное моё сердце? Гости мысли пробуждаясь в нём пробуждали его самого. Ка питая, не выдержав мук, Абая заплакал и чтобы скрыть свои слёзы выбежил вон из юрты. Перед Абаем остался один Дармен, который не сводил с него глаз, пристально следя за каждым его движением. А Абай продолжал, все глубже погружаясь в свою печаль. В безлюдной и бездорожной степи росло одинокое дерево. Оно жило многие месяцы, долгие годы. С надеждой и радостью раскрывало оно свои листья навстречу каждой весне. Каждый год цвело оно, и цветы опадали, а семена его ветер уносил в широкий мир. Много раз желтели, сохли, облетали его листья. Но дерево жило, плодоносило вновь и вновь. Но вот однажды молния ударила в одинокое дерево и расщепила его. Огонь опалил его ветви, уничтожил листья и семена. Поверженное, обугленное, сухое, оно обратилось к высокому синему небу. Чем виновна я и перед кем? Разве я растила и сеяла злой беду? И вот настала кончина моя толь, кто ты был её свидетелем, и к тебе моё слово. Ты видела и цвет мой, и дебель мою, необъятное. Отвечай: пусть я умру, но останется ли жить потомство моё? Взошла ли юная поросль от семян моих, которые ежегодно уносил ветер? Хоть одно из них прорастёт ли на дня врага? Потянется ли к небу молодой своей вершиной И когда придет срок, отдаст ли земле плоды свои? В каком краю и в какие времена Зашумят листвой сады мои, осеняя цветущая луга? Будет ли петь на ветвях от семени моего рожденных деревьев Сладкогласные соловеи, воспевая вечное цветение?» В тени садов моих созреет ли новая пора счастливой жизни так озарённый внезапным вспыхнувшим вдохновением говорил поэт со своей судьбой и так же внезапно умолк